голову на колени. «Наверное, он потерялся?» — сочувственно сказала Мадлен и нежно его погладила. «Вот, я принесла для него лечебные травы». Элена осторожно обработала его рану и перевязала ее, а щенок лизнул ей руку. «Лапа у него повреждена достаточно серьезно. Вряд ли он скоро выздоровеет». Элен почесала щенка за ухом. «Проголодался?» да. Казалось, щенок понял ее слова и навострил уши. Насколько это ему удавалось. Ведь уши у него были вислами. Элен улыбнулась. «В сумке у седла есть еще кусочек хлеба», — Мадлен скачила. «Вот черт! Ведь на пони уехал Жан!» Она рассерженно опустилась обратно на траву и стала гладить собаку. «Мы возьмем его с собой», — решила Элен, — и взяла щенка на руки. «А он весит больше, чем я думала», — отметила она. «Вырастет — будет хорошим псом. Он может сторожить наши вещи». «Жан будет ругаться», — сказала Мадлен. Но Элен лишь презрительно фыркнула. «Мне не надо оправдываться перед Жаном. Я делаю то, что считаю нужным», — заявила Элен, прекрасно понимая, как сложно будет содержать собаку в пути. Да, собаку нужно было чем-то кормить, при этом она не выполняла никакой работы. Жан наверняка перечислит весомые причины, по которым собаку не стоило брать с собой, и, наверное, будет прав, но Элен просто не могла поступить иначе. Удивительно, что Жан ворчал меньше, чем Элен ожидала. Возможно, он смягчился, глядя на прихрамывающего щенка с длинными нелепыми лапами, Или ему просто стало жалко беднягу, такого же несчастного и всеми покинутого, как и Анис Мадлен. «Раньше мы всегда спали у торговцев, но вместе с тобой мы можем путешествовать отдельной группой, ведь ты взрослая. Нам нужен шатер, хотя бы маленький, иначе нам негде будет спать во время турнира. На открытом воздухе ночевать нельзя, ночи становятся холодными и сырыми». «Сколько у нас денег?» — спросил Жан. У него и Мадлен была пара серебряных монет. Элен вытащила из своего кошелька на поясе столько же. О том, что у нее есть деньги, спрятанные под платьем, она не сказала. Их она собиралась использовать только в случае крайней необходимости. Жан зажал монетки в своей грязноватой руке. «Посмотрим, что мы получим за это». «Подождите меня!» Он побежал на полянку, где остановились торговцы, поставив свои телеги и шатры в круг, чтобы защититься от диких животных и других опасностей. Элен видела, как он разговаривает с каким-то мужчиной. Они оба были слишком далеко, поэтому она не понимала, о чем они говорят. Наконец мужчина покачал головой, и Жан пошел дальше, к следующей телеге, Мальчик скрылся с мужчиной за шатром, и Элен стала терпеливо ждать его возвращения. Через некоторое время Жан вернулся. — Я купил шатер, но сам его не донесу, так что возьму с собой Нестора, — сказал он и ушел вместе с Пони. Элен места себе не находила. Казалось, Жанна не было целую вечность. Было уже почти темно, а Жан все не возвращался. Элен снова охватил страх из-за того, что она связалась с мошенниками. Когда она в десятый раз вскочила от беспокойства, показался Жан, ведущий за собой под узцы Нестора с тяжелым грузом на спине.